Глава 38. Медсёстры соединяют кабель от моего позвоночника, а затем обтирают меня губкой, которая впитывает синюю жидкость. Новок исчезает с ДАКСом, чтобы объявить в прямом эфире о своих успехах. Но это делается не просто так. Код, который я написала, запущен в новой объединённой сети спутников и во время трансляции установит вакцину на панелях всех людей на планете. Люди в бункерах с предвкушением её ждут, и большинство из живущих на поверхности установят её самостоятельно. А у тех, кто откажется, она тайком установится на панели и начнёт работать в фоновом режиме операционной системы. Мы нарушаем права этих людей, но, по крайней мере, так они будут защищены от чумы. В дальнем углу несколько человек поднимают руки с панелями вверх, чтобы отпраздновать установку вакцины. Дроны начинают кружить вокруг, когда движение подхватывают другие, и эта волна начинает распространяться по спортзалу, пока все присутствующие не начинают смеяться и плакать от счастья. Всё кончено. Вакцина расшифрована. Мы справились. Но я пока не осознаю этого. Я просто молча стою, сжимая в руках банный халат. Люди вокруг начинают петь, но я не присоединяюсь к ним. Я мыслями погружаюсь в себя, словно бумага, которая скручивается от огня. Я жива. Но это не укладывается в голове. Это невозможно. Мое тело должно было превратиться в скользкую, бесцветную массу. Вместо этого меня одолевает усталость, а мышцы гудят от исцеляющей сыворотки, которую медсестра всадила мне в грудь. Коул стоит рядом и смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Он смотрит на меня так, словно я сияю среди волн, которые видит только он. «Ты спасла мир», — говорит он. Его рука скользит по моей спине, а затем он наклоняется и целует меня в висок. Я не знаю, как на это реагировать, поэтому просто закрываю глаза. Мне следовало бы радоваться. Но все мои мысли о том, что вспыхивало у меня перед глазами во время процедуры. «Три горы», разговор с папой. Скорее всего, это как-то связано с тем, почему я выжила. Но все мои попытки вспомнить что-то еще так же бесполезны, как усилия поймать дым с очком. Я хочу рассказать Коулу о воспоминании, но не знаю, с чего начать. Не говорить же ему «Прости, что ничего не сказала, но я должна была умереть сегодня». Когда я открываю глаза, то вижу, как Леобен протискивается сквозь толпу с бутылкой пенищегося шампанского в руках. Он сует бокал мне в руку и наполняет его. «Ты выглядишь так, словно тебе просто необходимо выпить, Агата». «Леобен». Начинаю я, но замолкаю, не зная, что сказать. Дакс рассказывал ему, что я должна умереть во время расшифровки, чтобы он сдерживал коулы, если понадобится. Так и произошло. Его белокурые волосы кое-где запачканы кровью, а рубашка разорвана. «Эй, да ладно тебе!» Многозначительно посмотрев на меня, говорит он. «Я знаю, что нельзя смешивать алкоголь с остеляющей сывороткой. Но, думаю, сегодня можно сделать исключение. Время праздновать. Мы можем разобраться в алгоритме вакцины и завтра». Я перевожу взгляд на бокал с шампанским в своей руке. Оно нашёптывает мне забыть обо всём и наслаждаться тем, что мы сделали, и ради чего пришли сюда. Вакцина расшифрована, она работает, всё хорошо. Но как я могу праздновать, если сейчас стою здесь, хотя моё тело должно было разлететься на кусочки, как стекло? «За великого лакла на Агату!» — кричит Леобен, поднимая бутылку в воздух. «Пусть он продолжает нас удивлять». Люди вокруг замирают, а затем с восторгом подхватывают тост. Я сверлю взглядом свой бокал, а затем залпом выпиваю его содержимое. «Молодец!» — выкрикивает Леобен и хлопает меня по плечу. Коул смеется, выхватывает у него бутылку и запрокидывает голову, чтобы сделать глоток. Кто-то открывает двери, ведущие на футбольное поле, где уже бушует костер. Музыка пульсирует в воздухе. Люди начинают выходить на улицу, чтобы продолжить веселье у огня. Леобен забирает бутылку и сгибается, чтобы рассмотреть свое отражение в округлой стенке бака, а затем выливает шампанское на голову, пытаясь смыть кровь с волос. «Я планирую взять реванш за это, брат!» «Ну, попробуй», — говорит Коул. Он прижимает меня к себе и пытается выхватить бутылку. Но Леобен закрывает большим пальцем горлышко, встряхивает шампанское и поливает нас им с ног до головы. Я смеюсь и вжимаюсь в Коула. Его объятие становится теснее, и он одаривает меня улыбкой, которую, мне казалось, я больше никогда не увижу. И тут на меня обрушивается осознание, что это реально. Я стою рядом с Коулом в мире, который вновь обрел надежду. Вакцина расшифрована. А я выжила и смогу понаблюдать, как восстанавливается мир. От этой мысли начинает кружиться голова. «Трудно поверить, что у меня есть будущее». «Как думаете, они собираются открыть бункеры?» Спрашивает ли Леобена, оглядывается по сторонам, выискивая место, куда можно поставить пустую бутылку, а затем бросает ее в бак, и та погружается в синюю жидкость. «Думаю, да», — говорит Коул. «Они могут подождать несколько недель, но, думаю, многие уже готовы вернуться на поверхность». Гимн Картекса раздается в помещении, и на экранах запускается трансляция с разных уголков мира. Над лагерями выживших взрываются фейерверки, а люди молятся. Толпы людей в бункерах собрались в общественных местах, держа на руках детей. Два года кошмаров. Два года эпидемии чумы. Я продолжаю твердить себе, что всё закончилось, но пока не осознаю этого. Снаружи доносятся хлопки. Я инстинктивно вздрагиваю и поворачиваюсь к футбольному полю, ожидая увидеть, как взрываются дурманщики. Но вместо облака дымки я вижу огни фейерверка, отбрасывающие яркий белый свет на поднятые к небу лица людей. «Пойдёмте, найдём Дакса», — предлагает Леобен указывает на улицу бутылкой с шампанским, которую стащил у стоящей рядом девушки. Ещё два фейерверка со свистом рассекают воздух и взрываются синими и красными огнями. И хотя я вижу их, всё равно вздрагивают этого звука. Толпа поёт, музыка долбит. Костёр горит. На экранах высвечиваются миллионы счастливых лиц, а у меня вдруг перехватывает дыхание. Я закрываю глаза и вижу три горы, покрытые чистым белым снегом. Затем пронизывающие серые глаза отца, сверлящие меня. Кол делает шаг вперёд, но я словно приросла к полу. «Ты в порядке, Кэт?» — спрашивает он. «Слишком многое случилось сегодня со мной. Слишком много радости, слишком всё запутанно. Мы сделали то, что хотели. Расшифровали вакцины и отправили её людям. Но мне всё ещё кажется, что я пытаюсь выбраться из забучего песка. Кол, — шепчу я, — мы можем идти в более тихое место. Ты в порядке? Может, позвать медсестру? Нет, всё хорошо, я просто... «Потрясена. Я стягиваю халат на груди. Мне бы не помешал душ и немного одежды. Глаза Коулы на мгновение остекленеют. Они приготовили для тебя одежду в одной из комнат. Там есть ванная и кровать». «Ну-ну, солдат». Он улыбается. «Я совсем не это имел в виду, но мне нравится ход твоих мыслей». Я пихаю его локтем в ребра, но Коул с улыбкой хватает меня за руку и, притянув к себе, обнимает за талию. «Я отведу к это принять души и переодеться», — кричит он Леобену. «Давай только без подробностей». — кричит тот в ответ. Лео запрокидывает голову и пьет прямо из горла, а затем бросает бутылку в бак за своей спиной идеальной дугой. Коул улыбается, обнимает меня за плечи и уводит сквозь толпу. Кто-то все время норовит взять меня за руку и попросить дать им пять. Их лица освещены мерцающим огнем костра. С десяток людей пытаются остановить нас, желая поговорить о расшифровке, но Коул ловко обходит их и уводит меня в спортзал. Двери захлопываются за нами, приглушая звуки фейерверков и крики толпы на поле возле костра. «Так лучше?» — спрашивает Коул, ведя меня по тускло освещенному коридору. Я вздыхаю и прижимаюсь к нему. «Ты даже не представляешь, насколько!» Он петляет по коридорам школы, мимо пустых классов, пока, наконец, не останавливается у двери без опознавательных знаков. Внутри крошечной комнаты, которая раньше была лазаретом, вдоль серой шлакоблочной стены стоит несколько коек. На столе у двери лежит стопка новой одежды с локотипом «Картекса», расческа и пакет с салфетками, пахнущими ванилью. А на полу стоит пара ботинок. Свет в комнате горит. Внутри поджидает Дакс с нечитаемым выражением лица. Сузи в глаза, Коул смотрит на него. Его рука сильнее стискивает мои плечи. «Что ты тут делаешь, Крик?» Я думал, вы снова готовитесь к одной из её трансляций. Мы закончили. Большая часть была записана заранее. Мне нужно поговорить с Катариной наедине. «А вам, наверное, стоит сходить и проверить Слеобена». Он связывался со мной и уже пьян. Фейерверк закончился, и он спрашивал, где джип, а затем упомянул что-то о гранатомёте. «Ох, это плохо», — бормочет Коул. «Наверное, мне следует...» Он поворачивается ко мне. «Всё в порядке», — говорю я. «Иди, мне всё равно нужно поговорить с Даксом». «Ты уверена?» «Мой живот сжимается. Мне нужно поговорить с Даксом о расшифровке, но я не уверена, что готова услышать то, что он скажет». «Иди». Повторяю я и толкаю Коула в грудь. «Все в порядке, честно. Лучше остановили Абена, пока он что-нибудь не взорвал». Коул сжимает мою руку и бежит обратно по коридору. Дакс молчит и невозмутимо смотрит на меня. Как только шаги Коула стихают, я вхожу в комнату. Мое тело расслабляется, когда я опускаюсь на одну из спальных кроватей. Дакс не сводит с меня своих изумрудных глаз. Похоже, он пытается прочитать что-то на моем лице. Что-то, чего он не может понять. «Какого цвета твои глаза, Катарина?» Я хмурюсь. Этого я совсем не ожидала услышать. Они серые, как у моего отца. Полиморфизм в OCA2 в квадрате. Ты же знаешь. Генетический полиморфизм — наличие у биологического вида различных генов, которые могут доминировать не менее чем в одном проценте скрещиваний. OCA2 — белок, кодируемый геном, который расположен в 15-й хромосоме и отвечает за кожно-глазной альбинизм. Да знаю. Он садится на кровать рядом со мной и так пристально смотрит мне в глаза, что я хочу отвернуться. «Что ты сделала во время расшифровки?» «Я не знаю, почему выжила. Много чего непонятного происходило, например...» «Я не об этом спрашиваю», — перебив меня, говорит он. «Что ты сделала с вакциной?» Я удивлённо моргаю. «С вакциной? О чём ты говоришь?» Он встаёт и начинает расхаживать по комнате. «Ты же гений, Катарина. Не прикидывайся дурочкой, тебе это не идёт». Моё дыхание учащается. «Дакс, клянусь, я не понимаю, о чем ты говоришь. Это как-то связано с Эра 86?» Дакс замирает, так и не опустив ногу на пол. «Подавление воспоминаний, конечно. Он поворачивается ко мне, и черты его лица смягчаются, пока он смотрит на меня сверху вниз. Ты действительно не знаешь?» «Не знаю чего. Я встаю и шагаю через комнату к нему, стягивая халат на груди. «Дакс, я начинаю сходить с ума. Что происходит?» Он сглатывает. Я проанализировал показания клонбокса и нашел то, что генерировала ЭРА-86. У тебя есть нейрохимический имплант в основании черепа. Раньше его контролировал твой исцеляющий модуль, но он отключился, когда повредили твою панель. Моё дыхание вновь очищается. Я пытаюсь найти на лице Дакса намёк на шутку, но вижу только страх. А затем поднимаю руку и касаюсь загривка грифка. Основание черепа. Вот почему меня мучили мигрени. Ты сказал, что виной мой исцеляющий модуль? Дак скивает, и я резко вдыхаю. Именно его вырезал Маркус потому что думал, что в нем есть нейронный код. Я не поверила ему, но в какой-то степени он оказался прав. Там не было нейронного кода. Но он пичкал мое тело нейрохимикатами, подавителями памяти. Может, именно поэтому эми казалась такой здравомыслящей после операции. Но какого черта папа вживил его мне? Ладно, дрожащим голосом выдавливаю я. Но какое отношение это имеет к процедуре? Дакс поджимает губы. Имплант активировался во время расшифровки. Но не для того, чтобы сгенерировать Эра-86. Я не понимал, что он делает, пока не увидел данный склон бокса. «И что там было?» Дакс переплетает свои тонкие бледные пальцы вместе. Он добавил 4 миллиона строк к вакцине. «Я отступаю назад». «Нет. Я думала, ты проверил, код Убедился, что код рабочий». «Так и есть». Но в вакцине должно было быть примерно 5 миллионов строк. А после расшифровки их оказалось 9 миллионов. Я понятия не имею, что делает тот кусок кода, но, похоже, он действует как присоединённая функция. Работает в фоновом режиме, без ведома человека и каких-либо инструкций извне. Я молча смотрю на него, пока гул от празднования на улице разносится по комнате звуковыми волнами. В панелях каждого человека на Земле есть 4 миллиона строк непротестированного, непроверенного кода. И именно я закачала его им. «А как такое могло произойти?» — выдыхаю я. «Почему вы не разобрались в нём?» Новак торопилась провести тесты. Она хотела запустить трансляцию работы вакцины как можно быстрее. И Картекс дал свое согласие. Вакцина все еще дает иммунитет от вируса. Тот кусок кода тоже работает. Вот только я не понимаю, что он делает. И с трудом могу его прочитать. Я закрываю глаза, чувствуя, как колотится сердце. Четыре миллиона строк неконтролируемого алгоритма, отправленные моим лазом в каждую семью, каждого ребенка. И от этой мысли мне становится плохо. Он может убить всех или отравить. Не могу поверить, что в «Картексе» не протестировали код перед тем, как разрешить Новак транслировать его. Может, это просто какой-то ненужный хлам, оставшийся после расшифровки, — говорю я. Лишенный смысла и значения код, который не должен взаимодействовать с ДНК человека? Ты же сможешь удалить его при обновлении вакцины, да? Возможно. Голос Дакса звучит мрачно. Вот только этот алгоритм загрузился в панели людей с моим именем на нем. А я даже понятия не имею, что он делает. Я провожу пальцами по волосам, сжимая их в кулак и пытаясь понять, что произошло. Я пережила расшифровку. В моём теле оказался подавитель воспоминаний, с генерированным имплантом, который добавил к вакцине 4 миллиона строк присоединённой функции. «Это ещё не всё», — говорит Дакс. Я спросил о цвете твоих глаз, потому что, судя по клонбоксу, они должны быть зелёными. Он вытаскивает из кармана анализатор размером с ручку, с иглой на одном конце и подушечкой для мазка с другой. Не возражаешь? Я протягиваю ему руку. «Они серые. Можешь сам в этом убедиться». «Скорее всего, клонбокс ошибся в показаниях, и все в порядке». «Может быть», — бормочет он. Дакс проводит подушечкой анализатора по моему локтю и, ловко, перевернув его, прижимает иглу к моему запястью. Я едва чувствую, как она пронзает кожу. Глаза Дакса стекленеют, а затем он направляет руку на стену, проецируя туда мерцающий экран. Появляется результат. Первый образец взят из моих омертвевших клеток, образовавшихся несколько дней назад еще до процедуры. Второй образец — тромбоциты из крови, которые постоянно обновляются. Биологический отчёт высвечивается на стене из шлакоблока. Он настолько детальный, что в нём есть всё от гена, позволяющего мне переваривать молочные продукты до совокупности генов, от которых зависит цвет и форма моих зубов. Даг сморгает, отчёт исчезает, а на стене остаются лишь данные о цвете моих глаз. Образец 1. Женщина 16-18 лет. Цвет глаз — серый. Образец 2. 16-18 лет. Цвет глаз — зелёный. У меня начинает кружиться голова. Этот анализ проверяет не тот участок, что изменён различными алгоритмами, а постоянную, неизменную ДНК внутри клеток. Гентех не может на это влиять. Он оборачивает гены, словно бумага подарок, а моя естественная ДНК остаётся нетронутой. Но если этот отчёт верен, то моя исходная ДНК была изменена, словно обёрточная бумага вокруг подарка как-то меняет его содержимое. «Это невозможно», — шепчу я, но доказательство стоит перед моими глазами. Согласно этим данным, Я залезла в бак с серыми глазами, а вылезла — с зелеными. Это не соответствует всему, что я знала о кодировании. Это ломает фундаментальные законы гентеха. Это должно быть невозможным. Но, с другой стороны, сейчас я должна была быть мертва, и понятия не имею, во что верить. «Что, черт возьми, папа сделал со мной?» — спрашиваю я удакса «Должно быть, это как-то связано с кодом гипергенеза, который мы нашли. Имплант, вакцина. То, что я пережила процедуру». Он что-то сделал со мной, а затем заставил забыть об этом. Я закрываю глаза и вновь вижу горы, которые вспомнила во время расшифровки. Но картинка размывается, как только я пытаюсь сосредоточиться на ней. Я знала это место. Была там. В дальних уголках разума начинают всплывать какие-то воспоминания, но всё так расплывчато, что у меня не получается вытащить их. Открыв глаза, я вижу, как побледнело лицо Дакса. Лампочка над нами тухнет, музыка стихает на улице, и теперь оттуда доносится лишь треск костра. Возгласы и пение толпы сменяются хором озадаченных голосов. Электричество отключили. Спрашиваю я и пытаюсь на ощупь найти выключатель. «Дакс, подтяни рукав. Мне нужно немного света». Но он не отвечает. Я нащупываю ручку и распахиваю дверь, пуская отцветы костра из окон в коридоре. «Дакс, ты в порядке?» Он замер, словно статуя, но его губы слегка шевелятся, и он выглядит так, словно погрузился с головой в кот. Веснушки на его скулах освещаются оранжевыми отблесками костра. Вот только это не костёр. Это светодиоды на его панели. Они неожиданно стали ярко-оранжевого цвета. «Что, чёрт возьми, происходит?» — спрашиваю я. «Это вакцина», — выдыхает Дакс. «Это просто невероятно». «Что в ней невероятного? Почему светодиоды стали оранжевыми?» Это атака. Дакс сосредоточенно хмурит лоб. Его тело окоченело. «Но я не могу её остановить. Тебе нужна помощь, принцесса. Убегай. Быстро!» Живот сворачивается. Мне хочется расспросить его получше, но в его голосе звучит такая настойчивость, что меня пронзает ножом страха. Испугавшись, я выхожу из комнаты и осматриваю коридор. Нет и следа Коула или Леобена. За окнами снова кричит и безумствует толпа, а в воздухе эхом разносятся хлопки. Празднование в самом разгаре. «Коул!» — кричу я и бегу вперёд. Я добираюсь до следующего коридора и оглядываюсь по сторонам, но и там пусто. Все на улице, у костра. Коул, скорее всего, всё ещё разговаривает с Леобеном. За моей спиной раздаётся треск И одно из окон разлетается на куски. Я инстинктивно приседаю. Осколки стекла рикошетят от стены скользят по плиточному полу. А я вдруг понимаю, что так и не обулось. Из разбитого окна доносятся звуки снаружи. Рев огня и яростные или безумные вопли. Адреналин зашкаливает. Хлопки, которые я слышала раньше, были не от петард, а от выстрелов. Еще несколько минут назад люди вокруг огня танцевали. А теперь они кричат. Чувствуя, как колотится сердце, я приподнимаюсь все выше и выше пока не достаю до ближайшего окна. Дакс назвал это атакой, но не сказал, кто за этим стоит. Если это картекс, то следует ждать вертолетов и дронов. Но небо чистое. В мерцающем свете костра я вижу лишь множество извивающихся силуэтов. Я подкрадываюсь ближе, обходя разбитое стекло, и выглядываю на улицу. Нет ни грузовиков, ни вооруженных отрядов, которые бы окружали людей. Эта атака вообще не выглядит организованной. Это вообще не похоже на нападение, потому что люди кричат и бросаются друг на друга. Это похоже на массовое помешательство гневом, но такого не может быть. Здесь нет ни одного заражённого на второй стадии, никакого намёка на запах, который бы довёл толпу до иступления, как будто все вокруг просто посходили с ума. И все панели пылают ярким, неоново-оранжевым цветом. Я делаю глубокий вдох и медленно опускаюсь на корточки, чувствуя, как меня охватывает паника. Это не атака. Там нет солдат и дронов, сбрасывающих бомбы, происходящее намного хуже. Это вакцина. Видимо, это присоединённая процедура, добавленная к алгоритму при расшифровке. Так влияет на людей. Из-за неё их охватил гнев, и теперь они убивают друг друга, словно животные. И в этом виновата лишь я. В дальнем углу коридора скрипит дверь. Насторожившись, я поворачиваю голову. Из школьного лазарета выходит Дакс. Его плечи сгорблены, движения порывистые, светодиоды всё ещё оранжевые, и он что-то сжимает в руке. Это похоже на анализатор. Но в танцующих отсветах огня... Это может быть и пистолет. «Куда-то собралась принцесса?» Склонив голову в бок, спрашивает Дакс. Его голос звучит безразлично, жутко и тихо. «Дакс!» Дрожащим голосом зову его я. «Дакс, что ты делаешь?» Он поднимает руку, и его тень взметается по стене. В свете костра я вижу, как исказилось его лицо. И через мгновение понимаю, что уже слишком поздно, и он тоже потерял рассудок. Поэтому тут же встаю и бегу. А затем... Чувствую, как в меня врезается пуля.